События развивались дальше со страшной быстротой. В сумерке, продолжая свои розыски, Штрезе с казаками поднялся из села в соседней Кутейной. Окружив деревню дозорами, стали обыскивать каждый дом, каждую усадьбу. К этому времени половина чествуемых были готовы, и, перепившись до положения Рис, спали непробудным сном, привалясь головами к краям столов или свалившись под них на земь. Когда стало известно, что в деревню пришла милиция, было уже поздно. Несколько ребят кинулись от милиции на утек по деревенским задам и, поторапливая друг друга пинками и толчками, залезли под недоходивший до земли за плод первого попавшегося амбара. В темноте нельзя было разобрать, чей он, но, судя по запаху рыбы и керосина, это была подзыбица потребиловки. Упрятавшихся не было ничего на совесть. Было ошибкой, что они хоронились. Большинство сделало это в попыхах с пьяных глаз с дуру. У некоторых были знакомства, которые казались им предосудительными, и могли, как они думали, погубить их. Теперь все ведь получало политическую окраску. Озорство и хулиганство в советской полосе оценивалось как признак черносотенства. В полосе Белогвардейской буяны казались большевиками. Оказалось, сунувшихся под избу ребят предупредили. Пространство между землей и полом амбара было полно народу. Здесь пряталось несколько человек кутейниковских и ермолаевских. Первые были мертвецки пьяны. Часть их храпела со стонущими подголосками, скрижища зубами и подвывая, других тошнило и рвала. Под амбаром была тьма хоть глаз выкали, духота и вонище. Забравшиеся последними завалили изнутри отверстия, через которые они пролезли землею и камнями, чтобы дыра их не выдавала. Скоро храп и стоны захмелевших прекратились совершенно. Наступила полная тишина. Все спали спокойно. Только в одном углу слышался тихий шепот, особенно неугомонных, насмерть перепуганного Терентия Галузина и ермолаевского кулачного дручина Коськи нехваленных. Тише Ари, сука, всех погубишь, черт сопливый! Слышишь? Штрезенский ищут, шастают. Соколицы свернули. Идут по ряду. Скоро тут будут. Вот они. Замри, не тхни, удавлю. Ну, твое счастье далеко, прошли мимо. Кой черт тебя сюда понес? И он, балда, туда же прятаться, кто бы тебя пальцем тронул. Услышу ну, я, Гошка орет, — Хорони лохудры, я и залез. Гошка — другое дело. Рябых, вся семья на приметь, неблагонадежные. У них родня в ходацком. Мастеровщина — рабочая косточка. Да не дергайся ты, дуралом ты, этки, лежи спокойно. Тут по сторонам куч понаклали и наблевано. Двинешься сам, выможешься и меня дерьмом измажешь. Не слышишь ли, воняет. от чего по деревне носится, паженских ищет, пришлых. Как Коська это все подеялось. С чего началось? Из-за Саньки весь сыр бор, из-за Саньки Пофнуткина. Стоим в линию голые свидетельствоваться. Саньки пора, Саньки на очередь. Не раздевается. Санька был выпивший, пришел в присутствие нетрезвый. Писарь ему замечание. — Раздевайтесь, — говорит, вежливо. — Саньке вы, — говорит, — военный писарь. А Санька ему это грубо. — Не разденусь. Не желаю части тела всем показывать. будто ты ему совестно. И пододвигается боком к писарю, вроде как развернется и в челюсть. — Да. — И что ж ты думаешь? Никто моргнуть не успел? Нагибается Санька, хватит столик, канцелярский за ножку, и совсем, что на столе, с чернильницей, с военными списками на пол. Из дверей правления Штрезе. Я кричит, не потерплю бесчинства. Я вам покажу бескровную революцию и неуважение к закону в присутственном месте. Кто зачинщик? А Санька к окну. Караул кричит: разбирая дежу, конец нам тут, товарищи! Я за одежей набегу, оделся и к Саньке. Вышиб Санька кулаком стекло и фьють на улицу, лови ветер в поле. И я за ним, и еще какие-то, и давай бог ноги. А уж за нами, улюлю, погоня.